Глава 13. Через несколько часов, подъезжая к мосту через Протву, я задумался, стоит ли мне сейчас заезжать лишний раз в трактир к Сахатому, терять там время. Дел на сегодня еще много предстоит сделать, хотя и пивка холодненького по жаре выпить хочется. Очень хочется. Но все же заставил себя объехать трактир, заодно проверил, как это лучше сделать, если появится такая нужда. Сыхатый человек гильдии, ее глаза и уши. Лучше мне это четко понимать и не обманываться приятельскими отношениями. Поэтому знать старошке, что я поехал к ним, да не доехал, притом за целый день, ни к чему старшим это знание только настроением испортит и мне повредит. Задумаются опытные следопыты, не пора ли следы мои поискать вокруг, где я тут целыми днями пропадаю, что ищу и куда прячу, если нашел. Я, конечно, не знаю точно, будет ли он доносить эту информацию старшим или давно уже подзабил на это, но лучше не рисковать. Водички попью из фляги, голова целее будет. Поэтому, как только мост и пост гвардии скрылись за поворотом, пустил лошадку круто влево и объехал трактир по мелким протоптанным тропинкам с хорошим запасом. Потом вернулся к дороге, но выезжать на нее не стал и, двигаясь полусотни метров от извивающейся полосы, хорошо уже поросшей травой. Два небольших обоза в месяц не могут победить вездесущую траву, а больше движения почти не имеется. Все подводы держат путь только до трактира. На подъезде к тайнику я стал останавливаться, слушая своим умением лес. Совсем не кстати будет встретить здесь кого-то из гильдий, проводящих боевое слаживание в лесных условиях. Знакомые же гвардейцы на посту оценили мой вид как достаточный и внушительный, чтобы больше не бегать от загонщиков, а самому их гонять. Я посмеялся с ними вместе, понимая про себя, что если бы у тех имелась задача убить меня, то первый же болт ее выполнил бы, а второй перевыполнил в два раза ровно. Доехав до тайника, я снова на максимальной мощности послушал лес и, убедившись, что никого рядом нет, приступил к раскопкам. Увесистый мешок с золотом и камнями, котелок с барахлом и топорик. Все это я завернул в плащ и снова приторочил к седлу как можно крепче. Может случиться какая-либо встреча, после которой придется скакать во всю дурь. А раскидывать непосильно нажитое добро я не собираюсь. Поэтому покрепче и понадежнее прикрепил тюк к седлу. Оставил себе два алмаза, поднятые с утопленника, и с их помощью восстановил ману. Остальные камни давно уже разряжены, и набраться энергии, лежа в земле, никак не смогут. Поехал хорошо знакомым маршрутом в объезд старожки доехал до обрыва. На сам склон подниматься не стал, только проверил, как там бывшая могила. И на тебе, какой сюрприз! Кто-то ее раскопал полностью, так и оставил. Как и бывший тайник, тоже раскопан. А вот закапывать не стали. Серьезное упущение в работе тех же гвардейцев. Я-то после всех хлопот с телом снова засыпал могилу землю и немного утрамбовал. И с тайником точно так же поступил. Видно, что раскопали не звери, работали, если не лопатами, то топорами точно. Здорово, что я смог предугадать действия своих недоброжелателей и оставить пока на время всех в дураках. Представляю, как они докладывают, что найдена раскопанная земля по размеру могила, но в ней ничего нет» и ищут ожившего в могиле покойника, и со мной соотносят. Если бы не подсветился я тогда, упустил момент, поленился скрыть следы и утопить предыдущее тело, то висел бы уже в подвале, отвечая на неудобные вопросы. Почему мой близнец лежит в могиле, а я весь такой красивый и жизнерадостный гуляю по городу, пью пиво и сплю с красивой девушкой? И не является ли эта девушка ведьмой по совместительству? как следует прижигая раскаленными железками за всякие нежные и очень чувствительные места, пока ответы на вопросы не удовлетворят допрашивающих. А так решат, что это рыжие, их наемники делали тут схрон зачем-то, и все, потом забрали спрятанное. Теперь я пустил лошадку скакать напрямую, и через пару часов, чередуя рысь и шаг, приблизился к давно уже замеченной гигантской сосне. Присел около нее, повесил торбу с овсом лошадки и перекусил сам сушеным мясом и хлебом, не спеша и слушая местность. Все же зря я сделал тайник под таким выделяющимся своими размерами деревом. На него удобно ориентироваться, но схрон придется сделать в сторонке, чтобы не видно его с этого места оказалось. Как я сделал на месте своей эпической победы над кортом, и это не раз сработало в мою пользу. Да и видно тебя хорошо со стороны, когда под деревом возишься, закапываешь или раскапываешь тайник. Теоретически те же охотники могут идти по следу, не показываясь мне на глаза и не определяясь умением на хорошем расстоянии. Поэтому нашел в сотни метров дальше густые кусты без заросли травы и сделал новый тайник уже там, перенеся все из здешнего и выгрузив свое добро с лошади, теперь ей будет полегче». Руку я уже хорошо набил во всех своих хлопотах с тайниками, сразу копая нужного размера и глубины яму. Требуется, чтобы место оказалось без травы, которая завянет, как аккуратно ее не выкапывай, чтобы не видно оказалось тебя со стороны, когда возишься, и чтобы легко и веткой замести землю, посыпав потом листьями, иголками и прочим мусором. От тех же охотников это не спасет, да и от разведчиков гвардии тоже, но кто приведет их сюда? Только я сам могу на своем хвосте притащить. Копье тоже спрятал в кустах, поставил вертикально, как ветку. Пригодится еще. Время уже часов пять вечера. Скоро стемнеет. Я пустил отдохнувшую лошадь рысью, мечтая побыстрее добраться до трактира, нормально поужинать, помыться после таких земляных работ, да внимательно посмотреть, чтобы мои грязные руки и ногти в глаза никому не бросались. Остановился ручья и тщательно вымылся, грязь под ногтями почистил ножом. Вот, теперь я не похож на кладоискателя и копателя тайников, умеренно грязные руки не привлекут ничего внимания. Через час объехал тихонько сторожку, чтобы собачонки меня не пощуяли с подветренной стороны, и вскоре, сделав еще один крюк, подъехал к трактиру со стороны моста. На улице совсем темно, и заглянув в зал трактира, я с облегчением выдохнул. Не обнаружил там никого из охотников. Зал вообще пуст почти, и мы с Сахатом посидели немного за пивом, пока я ожидаю сытный ужин. Поговорили о том, о сём. Хозяин поспрашивал, как я умудрился такого прожжённого прохиндея, как Реткин, в ловушку поймать, как зверя какого. Рассказал ему в подробностях. Жизнь на цивилизации, особенно в будние дни, делает слушателей столичных новостей особенно благодарными. Не знаю почему, но Сахатый тоже разоткровенничался и рассказал мне, в свою очередь, что через пару дней после моего последнего приезда в трактир завалились на ночлег гвардейцы из разведки. Поужинали, потом расспрашивали, как найти тот склон, где ты бился с рыжими. Про тебя тоже расспрашивали, все интересовались. «Как ты смог справиться с двумя сильными бойцами в одиночку?» «Копают под тебя, получается!» — сделал вывод с охатой. «Смотри-ка, ведь понимает его, что такие визиты сами по себе не случаются. Всегда есть чей-то интерес в таких поисках». «Конечно копают. Да я про это знаю. В городе тоже расспрашивают моих знакомцев. Обычное дело». Конкуренция между силовыми ведомствами за близость к деньгам славного города Астара. Объяснил я так, своими словами, конечно, трактирщику про высшую политику. Гильдия теперь на таком же снабжении стоит, как и гвардия со стражей. Вот и не нравится это их начальству. Что-то я в них перехватываю перед носом, очень их сильно это бесит. И такую версию я с удовольствием скормил Сахатому». Раз уж хозяин стал откровенно со мной разговаривать и предупреждать, нужно галочку поставить, что он тоже потенциально на моей стороне. Не против гильдии, конечно, но остальным не станет помогать против своего. Спалось хорошо, клопов не обнаружилось в кровати, комары после жаркого лета тоже повыявились совсем, поэтому я сразу уснул и проснулся рано утром, не став завтракать. Сделал вид, что поехал в сторожку, но, забрав спрятанное в кустах копье, объехал трактир и подскакал к мосту. Глазастые гвардейцы заметили, что я уже без кольчуги, оставшийся в тайнике, и даже спросили об этом. Пришлось рассказать, что оставил в сторожке. Тяжело по жаре скакать целый день в броне. Ладно, еще хоть про копье не спросили, почему другой сейчас у меня. В речных воротах старшины не увидел, сегодня выходной, значит, у него. Сразу заехал к конкуренту, вызвал его на разговор на улицу. В сарай работ кипит, сразу две подводы мастерят. Рип отправил одного из родственников своих, чтобы научил работать соседей по-новому, и показал, насколько они отстают от нашей мастерской технологически. На этом фоне мне не пришлось долго уговаривать господина Ольса к объединению, он тоже почувствовал, что проигрывает конкурентную борьбу, и быстро согласился обменяться долями в мастерских. Вопрос возник только с самими долями. Свою мастерскую он оценил в 200 тайлеров, что было вполне нормально. Мы забираем у него за 80 золотых 40% и предлагаем за те же 80 золотых 10% в своей мастерской, а Ольс желает получить все 20%. Пришлось раскрыть ему условия нашего контракта с городом и суммы, сопутствующие этому контракту после чего конкурент долго не мог ничего вымолвить, только судорожно сглатывал, потрясенный нашим размахом и суммами ему сопутствующими. Я предложил ему прогуляться до Крипа и самому посмотреть, как идет производство сложных технологических изделий, приносящих прибыль несравнимую с теми же подводами и занимающих гораздо меньше рабочего времени и места в мастерской. Сам бы я не стал заморачиваться с объединением производств, Только сейчас Ольс нам нужен, ведь Крип не может оторвать свои любимые телеги и подводы от сердца. Да и в дальнейшем я понимаю, что без меня Крип не потянет работу с городским заказом. А вот шустрый, производящий солидное впечатление Ольс, вот он вполне сможет и с городом завершить контракт и про новый договориться, смазав руки взяткой городским чиновникам. Как они уже сработаются, я не знаю. Я сделал все для продолжения получения заказов от города именно нашей мастерской. Может, теоретически, когда-нибудь мне это зачтется. Я поторопился на обед в лесу. Есть уже хотелось не по-детски, гриты в трактире не оказалось. Я присел за наш столик, поздоровавшись с знакомыми обслугой. У хозяина хорошо получается поддерживать уровень качественного и достойного места, поэтому охрана теперь стоит на входе даже днем чтобы, не дай бог, не забурился сюда неприличный гражданин и не испортил впечатление от вкусного и качественного обеда у приличных горожан. Хороший трактир стремительно превращается в клуб для своих и уже перетягивает клиентов у дорогого горста. Я сразу выделил пару компаний-купсов, ходивших раньше туда. Да и капитана Кронса видел тут пару раз. Понравилось ему место, тем более с боями и программой культурной. Стало немного грустно. Я так хорошо обжился в городе, можно сказать, став его частью, и немного знаменитостью в определенных, но близких мне кругах молодых спортсменов и мелких чиновников. И теперь приходится все это бросать, мчаться, спасая свою шкурку от острых и слишком горячих предметов. Могу и не успеть, есть такая возможность. Сегодня по дороге после ожидаемой, но не случившейся пока встречи на конспиративном хуторе с агентом Севера Мне пришла в голову мысль, которую я и так и по-всякому крутил в голове, рассматривал ее с разных точек зрения и теперь прихожу к мысли, что здравой зерно в ней точно есть. В чем сейчас моя основная проблема? Я не могу ответить на вопрос, откуда я взялся. Я пока придерживаюсь версии, что пришел из Астрии, но понимаю, что настоящего допроса не пройду никак. В конце концов, чтобы ответить на все вопросы, требуется пожить там хотя бы полгода, научиться говорить на том диалекте, узнать местную жизнь, попробовать ее на зубок, и можно смело утверждать, что я астриец с детства. И то никаких гарантий, ведь тебя там никто не знает за все время, кроме последнего полугодия. Связи между странами довольно обширные и местные разведчики легко проверят твои слова». «Да и жить там такому заметному парню долгое время очень противопоказано. Купцы точно не простят подставы с Реткиным. Там-то вся сила у них будет. Один выход — идти тренером в местный силовой спортклуб. Только получится ли найти общий язык с амбициозными молодыми дворянами? Судя по тому, что я увидел у Мортонса это очень большой вопрос. Люди они такие, совсем невменяемые». Незнатного тренера могут и прибить с досады после тренировки. Это тебе не Астр со всеобщим равенством. И местные дефензивы узнают все, что нужно, чтобы вербануть меня, как своего будущего агента в Астре. Не сразу, но вопросы опять будут заданы и там. Пробейство и южные земли лучше не думать, слишком я отличаюсь от местных». Только есть же еще одна страна, лежащая за высокими горами, с трудом напроходимыми, про которую известно немного, в основном по рассказам Гинса. С ней связи нет никакой. Вывести на чистую воду меня будет затруднительно, если без пытки. Достаточно реальный вариант выучить тамошний язык, пожить, повариться в местной кухне и там решать. Пытаться пройти в земли магов через горы. Или вернуться в Черноземье. Двинуться от храма на север или все же как ни в чем не бывало заявиться в астор типа я все вспомнил побывал в родных местах память вернулась и могу ответить на все вопросы я не дезертир оставил же в комнате или хозяйки табличку новощенную что ухожу из гильдии прав такую имею Предупредил и свободен. Вариант, конечно, слабенький, но жизнеспособный. Тут самое главное удалиться без пыли и шума, без погони, прорыва и прочего экстрима. Без трупов и раненых просто исчез внезапно. И всего делов. Возможно, к тому времени почистят гнездо рыжих в талаке, не до меня им станет, возможности поменьше окажется до меня дотянуться. Скорее всего, они окончательно на север вернутся к прежним хозяевам. Будут при них личной охраной вместо глуповатых крыс. Некому станет утверждать и настаивать, что убили меня совсем наглухо тогда на обрыве и снова наемников подсылают по мою душу. Да, хороший вариант — исчезнуть вот так, с возможностью вернуться. Желательно только деньги все потратить в кассе, чтобы остались здесь благодарные мне люди, в которых я вложусь с размахом». Тем более город все мое захочет конфисковать, даже долю в мастерской Крипа. А только потом окажется, что ничего и нет подлежащего изъятию. Я подмаслил чиновника, занятого оформлением собственности в Астере, и он выдал мне все секреты делопроизводства. За пару Тайлеров дал индивидуальную консультацию, как это у нас говорится. Есть небольшая хитрость в оформлении собственности, и я теперь про нее знаю доподлинно. Если я подарю тому же трону, принадлежащий лично мне 40% в мастерской Крипа, то город может объявить акт дарения недействительным и забрать эти проценты. А если продам хоть за пять талеров, то все. Сделать ничего нельзя по закону. На каждый объект недвижимости или другого имущества в ратуше выдают лист специальной дорогой бумаги с гербом города». Выносят данные объекта и владельца собственности, записывают в городской кондуит, тоже специальными чернилами особо стойкими. При продаже в тот же лист вписывают нового собственника. Так можно проследить всю историю объекта. Естественно, ставят печати ратуши и снова вписывают в кондуит. Операция недешевая. Город берет полтора тайлера пошлины и стоимость бумаги сверху. Консультация, признана мной весьма стоящей, стороны расстались, удовлетворенные друг другом. Теперь у меня есть знакомец, который за нормальную долю сверху может такому солидному клиенту оформить десяток сделок за раз, что мне и требуется, чтобы с чистой совестью покинуть город на продолжительное время».